312 июнь 14. -е. Попытка сосредоточиться и установить контакт с учителем в трамвае в обычный период утра была правильна. Ни шум, ни люди не помешали почувствовать незримое присутствие и мысли. Проследим путь сближения. Вначале слова отдельные улавливались со сна, на границе сна и бодрствования. Потом целые фразы, на что потребовалось несколько лет. Затем фразы стали увеличиваться в количестве, но были отрывочными и в полусне. После этого воспринимались краткие отдельные отрывки и, наконец, целые законченные страницы. Потом состояние полусна сменилось полным бодрствованием. Однако записи от этого не пострадали, и, наконец, они стали вестись обычно, Уже не карандашом, но ручкой в тетради. пудлинин и труден. Условия полной тишины сменялись шумом. Сперва мешало все. И шум на улице, и лай собаки, и разговоры внизу или в соседней комнате, но преодолели и это. Теперь все это уж не мешает. Но наша цель — преодолеть все и всякие условия внешней среды. И выработать умение входить в общение всегда, каковы бы ни были эти внешние и внутренние условия. Правильна была мысль о том, как индус во время уличного боя сидел, сосредоточившись, ничего не видя и не слыша. Было бы хорошо часы, отведенные общению, соблюдать хотя бы кратко, везде и всегда, набрасывая мысли на бумагу. Пусть ритм общения настолько войдет в сознание, чтобы ничто уже не нарушал его. Даже если нельзя записать, пусть мысль устремится к учителю. Сперва, как и раньше, внешний будет мешать, оно будет преодолено, и спираль ритма общения станет возрастать в силе и напряженности. Все великое и значительное подчинено ритмам. На ритме основано движение светил и вся жизнь космоса. Мудро подчинить ритму жизни сознания самом главном. Конечно, все будет мешать вначале, но все мешающее дается для преодоления. Преодолеть силу воздействия любых внешних энергий или условий есть победа над материей. И, подобно горчишному зерну, малая попытка вначале, утвердившись, следствие даст великий. Цель же заключается в том, чтобы, устранив ритм, победивший все противодействия и условия, уж быть в состоянии вести запись всегда, когда есть к тому импульс, то есть полное освобождение от внешнего и полное овладение собою и победа сознания над внешней средой. Путь один к учителю и слиянию с его сознанием. Почему считать это явление временным, когда можно сделать его постоянным выражением жизни сознания? Были примеры учеников – Полностью безраздельно передавших свое сознание учителю, полные непрерываемые, и временное и частичное слияние сознаний лишь ступеней к растворению личного Я в сознании ведущего иерарха при полном сохранении своей индивидуальности. И утвержденное прочно на Земле будет утверждено и в мирах. И после, ибо что свяжете или разрешите, или утвердите на Земле. В мире незрим уже самоутверждается силой вложенного устремления. Цель немала, и усилие требует больших, упорных и постоянных. Но уже преодолели многое и утвердили ритм явный. Надо сделать его непрерываемым и усилить. Можно заметить, как после каждого перерыва ритма записи теряли в силе и в огненности. Пусть в начале, в случае изменения внешнего окружения, моменты общения, будет оно хотя бы кратким, но полным и углубленным при полном забвении всего окружающего, или даже частичным, если иначе невозможным. Нельзя, например, управляя машиной, всецело погрузиться в сосредоточение на учителе, забыв мир внешний, катастрофа неминуема. Но, сидя за рулем, все же можно все незанятое поле сознания отдать учителю, уделив земному лишь необходимо-нужное.